Глава, пятьдесят вторая. За моей спиной стоял Пол. Он тяжело дышал, его лоб поблескивал от пота. «Что ты здесь делаешь?» — спросила я, поднявшись со стула. Его взгляд перешел с Майкла на меня. Он произнес всего два слова, и они, казалось, пронзив меня, зазвучали в голове. Шон очнулся. В следующее мгновение Пол повел меня к выходу из юрты. Я оглянулась на Майкла, продолжавшего сидеть на диване, с выражением чистого ужаса на лице. Я забросала Пола вопросами. «Когда? Как? Он заговорил? Что сказал доктор?» «Около часа назад». «Я ведь не так давно уехала из больницы». «Ну да, минут через двадцать после твоего ухода, может, через полчаса». «Он сказал что-нибудь?» «Нет, но у него восстановились реакции». Пол распахнул передо мной дверцу нашего старого пикапа. Перед тем, как забраться в машину, я оглянулась. Возле юрты стоял Майкл. Его руки висели по бокам, но кулаки то сжимались, то разжимались. Он выглядел взволнованным. Не просто взволнованным, он был совершенно ошеломлен. Я искренне переживала за него. Но тот факт, что он выглядел таким потрясенным, мог означать только одно — «Шон точно пришел в сознание?» «Да. Но не заговорил?» «Нет, но он выполнял указания, двигал руками и ногами. Что с тобой?» Я пристально посмотрела на Майкла. Пол тоже глянул на него. «Ты регрессировала его?» Я кивнула. «Уже? Господи! И что он сказал?» Я не ответила Полу. Я стояла, глядя на Майкла и думая... Что бы там ни случилось, он ни в чем не виноват. Он был всего лишь ребенком, оказавшимся в центре трагедии. И его подвели взрослые, люди, которые должны были защищать его. Вместо этого они стремились защитить себя, получить от него то, что им было нужно. Я направилась к нему. «Эми, сейчас не время!» — окликнул меня Пол. «Да нет, самое время». Подойдя к Майклу, Я пристально посмотрела на него. На лицо исполненное беспокойство и страха. «Майкл», — мягко сказала я, — «мне не верится в такие совпадения». «Но я не оставлю тебя, понимаешь?» «Мы продолжим. Вернемся к этому. Во всем разберемся. Просто сейчас мне нужно съездить посмотреть. Не уезжайте!» — перебил меня Майкл. «Но я должна. Там ведь мой сын. Пол сел за руль и включил зажигание. Мотор заработал. Взгляд сине-зеленых глаз Майкла метался, перемещаясь с пикапа на меня. «Не уезжайте», — повторил он. Мое терпение подошло к концу. «Майкл, у меня семья. Шон — мой сын». «Эмили!» — воскликнул Пол. «Давай быстрее!» Пристально взглянув на Майкла, я отвернулась и ушла.